Не только слова блаженной, но и все движения ее нужно было замечать, и даже положение, в каком ее заставали. Сидит ли она, лежит ли или ходит? У некой барыни были два сына. Она приехала к Пелагеи Ивановне и застала ее лежащей поперек кельи на полу. Так эти дети и делали со своей матерью все поперек, да напротив. Оба своевольничали, оба без расчету деньги тратили, и матери не доставляли ни одной минуты отрадной. Посетителям Пелагея Ивановна говорила много, и все сбывалось. За шестьсот верст и более к ней приезжали люди, чтобы по ее совету решать свою участь или узнавать, где правда. Кто приходил с душевным умилением и истинной скорбью в сердце, она всех принимала и советы давала. И как она скажет, так все и действовали. А кто шел с одним только любопытством или от нечего делать — так она их гоняла, толкала, даже била и говорила «Галки, галки!», а иных с намерением ударяла по одному и тому же месту и по нескольку раз для их исцеления. После двадцатилетнего подвижничества в Дивееве Пелагея Ивановна вдруг резко изменила образ своей жизни,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 стало избегать людей и более внимать себе. В этот период времени ее духовные подвиги были самые разнообразные. Прожив 47 лет в обители, блаженная мирно почила в 1884 году. Девять дней продолжалось прощание со старицей, Сестер и тысяч мирян, Почитавших ее, как свою мать, Утешительницу и молитвенницу. При этом тело почившей Не являло признаков тления, А лицо сияло духовной красотой. Есть такая вечерняя молитва, «Неужели мне одр сей гроб будет?» Вот для блаженной Отр действительно стал гробом. Потому что обыкновенно она сидела в своем домике между тремя дверями, вытянув ножки, буквально на дороге, и каждый входивший спотыкался. Часто ее обливали щами и, конечно, бранью. «Что сидишь посреди дороги?» Когда сестры увидели ее лежащую на постели, то поняли, что Блаженная готовится к смерти. Пригласили священника. Пришел отец Иоанн Смирнов. Подходит батюшка к Пелагеи с дарами, а матушка уклоняется. Он настаивает, а она избегает принять причастие. Тогда отец Иоанн ее и спрашивает «Ну что же ты делаешь? Ну как же ты отойдешь ко Господу? Надо же причаститься!» Пелагея Ивановна отвечает тихо. «А не грех второй раз?» Стоявшая рядом Дивеевская сестра обращается к ее келейнице Анне Герасимовне с вопросом. «Ты не знаешь, о чем она говорит?» И Анна Герасимовна рассказывает. В ночь накануне, это было с 23 на 24 января 1884 года, раздался гром, заблистали молнии, и окна озарились, как при пожаре. Пожаров боялись, дома деревянные. Анна Герасимовна выглянула, но, слава Богу, нигде ничего не горело. Она закрывает окно, поворачивается в келью и видит, что блаженная Пелагея Ивановна стоит, скрестив руки, а причащает ее сам ангел. Человеческий ум не вмещает подвига рабы Божьей Пелагеи. Поистине душа ее, скрытая от окружающих видимым безумством, сияла чистотой и любовью. Лишь внимательному и сострадательному взгляду за всем этим безумием была видна небесная красота ее души. Как сказал преподобный Серафим Саровский, «Дивеева никогда не оскудеет блаженными». И действительно, в ту пору блаженные – как с рук на руки Дивеевских матушек передавали. За шесть лет до кончины блаженной Пелагеи Ивановны Серебренниковой появляется в Дивееве Паша Саровская. Блаженные до этого друг друга никогда не видели, не знакомы были. Однажды Пелагея Ивановна, как обычно, сидит у дверей, вытянув ножки, дремлет, И вдруг резко вскакивает и бежит к окну, отворяет его и грозит кому-то кулаком. Келейница подошла посмотреть, что же там такое случилось, и видит, что из калиточки Казанского храма, тогда он был обнесен изгородью, выходит Паша Саровская и направляется к их келье. Увидев, что Пелагея Ивановна грозит ей кулаком, спросила «Что, не идти? Рано? Не идти?» и повернула обратно. В год кончины Пелагеи Ивановны Паша все-таки появляется в обители. Как преподобный Серафим послал Пелагею Ивановну в Дивеево, так и Пелагея Ивановна поставила на свое место блаженную Пашу Саровскую с той же целью – спасать и защищать души христианские от натиска врага рода человеческого и искушений. Блаженная Параскева, известная как Прасковья Ивановна или Паша Саровская, родилась в 1795 году В Тамбовской губернии в крестьянской семье, лишившись мужа и много пострадав от жестоких господ помещиков, Ирина, как ее звали в миру, тайно ушла в Киев на богомолье. Духоносные старцы Киевской лавры, воспламенив ее сердце любовью к Господу, благословили ее на подвиг юродства Христа ради. Она приняла тайный постриг в великую схему с именем от отчего стала называть себя Пашей. Многие годы она скиталась, юродствуя. Тридцать лет блаженная. прожила в вырытых ею пещерах в Саровском лесу. Окрестные крестьяне и паломники, приходившие в Саров, глубоко чтили подвижницу, просили ее молитв. Ей приносили еду, оставляли деньги, а она раздавала все неимущим. Временами ходила она то в Саров, то в Дивеево, В силу долгого подвижничества и постничества, внешним видом своим напоминала Марию Египетскую, худая, высокая, смуглая. Босая, в мужской монашеской рубашке, появлялась она в монастыре, наводя страх на незнавших ее людей.